Глава 1. Следы. Четверг, 22 февраля, 13:30. Он укрылся за большим сугробом и осторожно двинулся вперёд. За спиной также высились сугробы, скрывая дорогу к домам в районе Блюмера, где жили в основном холостые шахтёры. Временами мимо проезжала машина, но свет фар скользил над его головой. Прохожих последние полчаса тоже не попадалось. Вряд ли кто-либо мог его заметить в укрытии. Сам же он видел все и вся. Стоял крепкий мороз, он поплотнее натянул капюшон, отогнув на лоб меховую опушку. Спустя какое-то время внизу зашевелились. Крохтные фигурки принялись бегать и копошиться в снегу, которого много навалило прошедшей ночью. Он посмотрел и почти сразу видел ту, кого искал. Глаза его довольно сощурились. Малышка, маленький медвежонок, и сегодня вышла на прогулку. Она скатилась с горки, снег вмиг облепил её с ног до головы, затем она поднялась на четвереньки, шлёпнулась, но вскоре снова была на ногах. Тут к ней в припрыжку подбежали два кролика. Один зелёный с почти оторванным ухом, которое болталось у щеки, другой синий. Он пристально смотрел, как все трое скрылись за сарайчиком на другом конце детской площадки. Через несколько минут он подполз поближе, знал, что за сарайчиком они могли перелезть через ограду, там на милосу гуроб, так что это даже самым маленьким было под силу, но они не всегда этого хотели. Когда он делал им знак подойти поближе, они просто стояли и смотрели на него ясными, удивлёнными глазами, будто не понимая, чего ему от них нужно. Атваж целён угостить их сегодня. Хмм, может дать апельсин? Не, слишком холодно. Сладости наверняка надёжнее. Это они любят. Он снял перчатку и начал шарить в глубоких карманах. С другой стороны детского сада на крыльце стояла дорожа заведующая. Она задумчиво посматривала на пешеходную дорожку, огибавшую садик. Был конец февраля, и небо уже выглядело заметно светлее, чем пару дней назад. Совсем скоро солнце покажется над горизонтом впервые в этом году. Макушки гор, вступивших за полярный городок, прятались в сказочной стране облаков, подсвеченных жёлтым и красным. Но дома Лонгейра по-прежнему крывали глубокие синие тени. Заведующей зябко было стоять на улице в одном свитере, но она всё не уходила с крыльца, тревожно глядя на дорожку и огни центральной площади. Люди спешили в магазины, домой, и редко кто останавливался, чтобы перекинуться парой слов. В тихом холодном воздухе все звуки слышались отчётливо и одновременно приглушённо, словно укутанные войлоком. Куда ж подевалась эта несносная девчонка? А неужели и вправду смогла выйти на улицу? А заведущей никак не удавалось унять беспокойство, хотя она понимала, что Элла никак не могла открыть входную дверь, замок как никак располагался высоко за пределами досягаемости для детских ручонок. Нет, она, конечно, скоро найдется, как это было и с другими этой зимой. Бесит только, что непонятно, где они прячутся. Просто удивительно, что они смогли найти такое надежное укрытие. Удивительно, но не страшно. Чего тут бояться? Оно это бесит, что есть, то есть. Тут заведующая осознала, что она смотрит на что-то, что ее беспокоит. В обратную сторону от центра по направлению к отелю Поллер тянулся отчётливый след. Ты или, точнее сказать, два следа, прямая как стрела цепь отпечатков взрослых ног, а рядом крохотные детские переплетённые со взрослыми. Разве кто-то мог забратьлую из садика, не предупредив? В таком случае она лично проследит, чтобы подобное больше не повторилось. В этом плане заведующая была строга. Она требовала сообщать загаде, если детей собирался забирать кто-то, кроме родителей. Отлицы почки следов утопленных в свежевыпавшем снегу выглядели так умиротворённо. Ни тронутые ни единым дуновением ветра, они отпечатались с идеальной чёткостью, особенно заметные там, где на них падал свет уличных фонарей. Постепенная дорожка шла мимо новой больницы. Её солидное бледно-жёлтое здание в яркой подсветке высилось прямо напротив детского сада. Следы тянулись вдоль края сугроба, насколько хватало глаз. Но в тихом воздухе снова закружились снежинки. Крохтные звёздочки сыпались с тёмно-синего неба и метались нерешительно во все стороны. Скоро следы совсем занесёт. Заведующая вздохнула и зашла обратно в прихожую. Комната была заполнена разноцветными детскими одежками, разбросанными по низким полкам и вешалкам. Из-за холода дети раньше обычного пришли с прогулки. Комбинезон Эллы не висел на нужном ключке, но это еще ничего не значило. Дети постоянно бросают свои вещи, где придется. Сражаться с этим бесполезно. Но на полке не было и Эллиной коричневой медвежьей шапочки с мохнатыми ушками. Сапожки тоже пропали. Элла очень гордилась шапочкой и розовыми сапожками с белой меховой оторочкой. Таких больше не было ни у кого. Ей подарила их любящая бабушка, живущая на большой земле, и Элла никогда бы не стала их закидывать куда попало. Если шапка и сапожки найдутся, это будет означать, что Элла где-то рядом. Дискесад находился в центре Лонгейра. Местные произносили это сочетание без всякой иронии, только туристам казалось забавным, что слова площадь и центр используются по отношению к горстке офисов, магазинов и питейных заведений. Чужакам это было непонятно, и мы в голову не приходило, что между самыми отдалёнными домами Анн Виталина и кранами на набережной Кюлькая лежат километры безлюдных дорог. Они не замечали теней, укрывавших строение в Блюмаре и Шеринге, и забывали про белых медведей, которые брели через город в сторону замерзших фьордов, неслышанные и почти незаметные на снегу. А местные знали, что даже в самом крохотном селении есть центр, где можно выдохнуть и почувствовать себя в безопасности. И в самом центре, в свете фонарей, разделённая мирной пешеходной дорожкой, располагались детский сад и больница. Никто никогда не видел здесь медвежьих следов. Пешеходная дорожка тянулась от отеля Polar через площадь, где как живой стоял бронзовый шахтёр в каске и с лапатой в руке, и огибала здание нового отеля Basecamp, богато украшенного деревянными панелями. А затем она снова распрямлялась между магазином «Рибусба» и еще одним торговавшим спортинвентарем, чтобы окончательно исчезнуть на улице Хилмара-Рекстона, оставив пешеходам только обочину проезжей части. Впрочем, по обочинам обычно ездили снегоходы. По дорожке ходили нечасто, в основном пользовались коротким отрезком между парковкой у офиса газеты «Свальпорт-Постон» и изданием «Почтамты и банка» или поднимались с парковки у бизнес-центра на площадь. Всё больше людей предпочитали добираться на работу за рулём. Так что сейчас единственными пешеходами остались бегуны и собачники. Полярная ночь уже не та, что прежде. В былые времена местные встречались на дороге, останавливались поболтать. Все знали, кто вышел на улицу, куда идёт и в общих чертах, что вообще происходит. Теперь с этим стало сложнее. Тьма полярной ночи захватила городские окраины в свой плен. Нашли Эло. Вдруг услышала она рядом с собой голос воспитательницы старшей группы, которая вышла на игровую бесшумно в одних носках. Заведующая медлила с ответом, ей не хотелось без нужды пугать своих сотрудников. Я видела у крыльца детские следы, но она ведь не могла А так же, если ей каким-то образом удалось открыть замок изнутри, она не смогла бы закрыть его снаружи. Не досинулось бы. Хотя, конечно, взрослый человек. Она поддавленно взглянула на воспитательницу. Вы всю комнату обошли, а туалеты? Я обыскала всё. Я даже позвонила её отцу. А он не берёт трубку, наверное, в забое. А вы уже сказали Туне? Заведующая быстрогляделась. Нет, она сидит с малышами, а выглядит такой довольной в какой-то веки. Мне не хватило мужества сказать ей, что её дочурка куда-то опять улезнула. В прошлый раз она чуть с ума не сошла. Воспитательница подняла варежку, валявшуюся на полу, и положила её на полку. Никак не возьму в толк, куда они прячутся. По-моему, мы уже везде искали, даже в чулане. А женщины замолчали, глядя друг на друга. Мужчина, притаившийся за сугробом, не боялся, что его кто-нибудь увидит. Он думал о детях, об их румяных щёчках, о красных от мороза щёчках и носиках, и о том, как мило они и мишмгают, об их неуклюжих движениях в скованных тёплыми комбинезонами и ясных глазах, которые смотрели на него с доверием и любопытством. Как будто он ничем не отличался от других взрослых. Ему так хотелось прижать к себе маленькое детское тельце. Но он не решался даже протянуть руку, чтобы дотронуться до внимательных лиц. Дети радовались сладостям, но не поддавались на его уговоры перелезть через ограду. А сам он не отваживался перебраться к ним. А в освещённых окнах садика он видел фигуры. А воспитательница одна из них подошла к стеклу и долго смотрела в его сторону. Он замер в надежде слиться с тенью сугроба, но ничего не случилось. Не слышно было ни стука, ни резко распахнутой двери, ни сердитых окриков: "Что тебе здесь нужно?" А время шло, мужчина за сугробом продрог, но шевелился лишь изредка, медленно, и осторожно. И вдруг пропал. Озавидующая оделась и вышла на крыльцо с задней стороны садика. Перед ней лежала детская площадка: ледовые дорожки, качели, горка и турник. В снег ограды валялись забытые санки. Эли не было видно. Она выкрикнула её имя осторожно, почти что украдкой, что если кто-то проходит мимо и услышит, что скажут люди, увидев, как она кричит в пустоту. Но голос её прозвучал чуть слышно. Далесеб до середины площадки он бессильно вяз в свежевыпавшем снегу. Сорэчки лежал в густой тени, Дверь запирал старый заржавелый крючок, его бы Элла сама не открыла. А что, если другие дети заперли её там и никто не слышал, как она звала на помощь? Заведующая отбросила тревожные мысли и поспешила вниз по ступенькам. Они чуть увидели заведующую сквозь отверстие в сугробе. Они захихикали, но тихо, прикрывая рты толстыми варежками. Сначала поступлением к рыльца загремели огромные сапоги, затем они увидели, как она широко шагает в своём коричневом пуховике через площадку в сторону сарайчика. И что ей там понадобилось? Магнус высунулся было из сугроба, чтобы получше рассмотреть, что она делает, но Калле довольно решительно затащила его обратно. Они сидели тихо, как мышки, и переглядывались с хитрыми минами. Прошло совсем немного времени с тех пор, как воспитательница загнала детей в помещение по причине сильного мороза. А у них в карманах были набиты сластями, которые они не успели съесть. Потому Каля предложил спрятаться под садиком. Все остальные дети мало-помалу зашли внутрь, и только несколько друзей притаились под крыльцом. Сейчас они потихоньку скатывались всё ниже по узкому снежному туннелю. Дети понимали, что это их, возможно, вышло искать заведующая, но узнали, что её их не найти. Ведь взрослые такие глупые, нужно подобрать нужные слова, чтобы объяснить Просто взрослые никогда ничего не понимают. А заведующая, наверное, думала, что им не под силу открыть входную дверь. Тупняк, прошептал Каля, которому скоро исполнялось 6. Он был заводила и знал все крутые словечки. Мега-тупняк, супер-мега-тупняк. У него выпали два передних зуба, и оттого он немного шапелявил. В тот момент оказался не настолько лихим и взрослым, как ему бы хотелось. Четверо малышей пробирались всё глубже в пустое пространство под зданием садика. Они старались не шуметь, но их комбинезоны со скрипом тёрлись о снег, и они не могли перестать ворчать друг на дружку. "Не толкайся. Это ты толкаешься. А что ты меня с сапогом пнул?" "Они правда, это не я, это..." Звуки их голосов становились всё тише и наконец совсем пропали. Как и большинство домов в Лонгвире, детский сад стоял на высоких сваях, колоченных глубоко в землю. Наш Песберге не было возможно только два способа строительства: либо позволить дому стоять прямо на грунте и двигаться вместе с тающим измерзающим верхним слоем вечной мерзлоты, либо строить на опорах достаточно длинных для того, чтобы достичь глубоких слоёв, которые никогда не тают. Первый способ больше всего подходил для бревенчатых строений, немного смещавшихся в зависимости от времени года. Второй применялся для каменных домов, и иначе в их стенах появлялись большие трещины. Дома на сваях имели то преимущество, что если они правильно располагались относительно розы ветров, весь снег сдувало через пустоты под домом на другую сторону. Но детский сад лежал в низине, в снежные зимы сугробы окружали здания и образовывали под ним невидимые глазу пустоты. Заведующая разрешала детям играть под садиком, там было темно, полно щебня и мелких камней, пахло железом и землей. Пространство между сваями было низким и тесным, по крайней мере для взрослых. А поскольку родители большинства детей в детском саду – угольные крошки, так или иначе имели отношение к угольной компании с тора ножки, между опорами здания проложили коридоры, так что дети могли играть там в шахтеров. То там, то сям, развесили лампы, наподобие тех, что висят в забоях, и прочее снаряжение – подарок компании. Заведующая считала, что ей удалось создать реалистичную модель шахты, где дети могли бы узнать больше о горном деле. Игры под зданием проходили летом и осенью, зимой коридоры заносило снегом. Во всяком случае, так думала заведующая. Но кое-кто из детей обнаружил, что и зимой под садиком есть большие пустоты. Протиснувшись в провал, который всегда образовывался у крыльца с подветренной стороны, можно было соскользнуть вниз по дождевому стоку и оказаться в низком тёмном гроте из крепко утрамбованного снега. Дети научились рыть окошки в сторону пешеходной дорожки. Сквозь них, подземелья, тонкими лучиками сочился свет уличных фонарей. А дети могли сидеть и подглядывать за прохожими или хотя бы пытаться угадать, чьи они видят ноги. Но сегодня их занимало другое. "Не вздумай перелезать через сугроб позади сарая, ты нам всё испортишь", сердито обратился к Кале к одному из близнецов. Повторяй за мной. Обещаю не перелезать через забор. Трёхлетк кективнул, готовый вот-вот расплакаться. Я просто хотел взять у него шоколадку. Я не Он шмыгнул носом и вытерся рукавом. Ну-ну, с сомнением откликнулся Кале. Но если это повторится, то я оторву второе ухо от твоей кроличей шапки. Блин, не будь таким злым. Магнус смутно почувствовал, что ему следует по возможности не пасовать перед дровисником. «Не надо ругаться!» — возмущенно воскликнула Элла. Мальчишки разом обернулись и зашикали на нее, ведь она все-таки была девчонкой. «Ингрид может нас услышать, а ну тихо все трое!» Последнее слово, как всегда, осталось за Калле. Он засунул руки в карман своего комбинезона. «Что там у вас, а?» И вытянул три карамельки и маленький пакетик леденцов. Под его пристальным взглядом остальные тоже выложили на снег свою добычу. Они поделили сладости поровну и поспешили на бисерты. Какое-то время дети сидели относительно мирно и тихо жевали. "Думаешь, это тебя сейчас шестой толкнул?" спросила Элла Кале. "Нет никакого шестого", Каля кинула её строгим взглядом. "Только дураки в такое верят. В Салаги отец Кале проработал в шахте больше 20 лет. Что ещё за шестой?" спросил близнец, быстрейво оглянулся. "Новый «Ну, типа в шахте за бригадой кто-то идёт." объяснил Калес с окаменной миной. Близнец смотрел на него непонимающе. Ну, бригады шахтёры, то есть они копают уголь в самой глубине забоя. А в шахте темно, знаешь ли, темнее, чем здесь, наверное. И вот, если, значит, если кто-нибудь обернётся, чтобы посмотреть, что делает другой, а тогда они видят, что их стало на одного больше. Если их пятеро, то кажется, будто уголь копают уже шестеро. А вот кто такой шестой? А, ну это только такие, как Элен папа, такие дили, дили... новички, верят в привидения. Элла потупилась, ей хотелось вступиться за отца, но она не знала, что возразить. А вот папа в шестого верит, он его видел, сказала она наконец. Но Каленю достал её ответом, разговор ненадолго смолк. Как думаете, можно залезть ещё глубже под дом? внезапно спросил Магнус. Он уже съел все свои сласти. Каля пожал плечами, но Элле стало интересно. «Проверим?» Она полезла глубже в низкий туннель, уходивший в темноту. Мальчишки наклонились посмотреть, и Магнус медленно пополз вслед за ней. Вскоре Элла тихонько вскрикнула. «А помогите, меня завалило!» И нападало снег за шиворот. «О, вот это да, здесь настоящая пещера! Ай да, за мной!» Но Коля дёрнул Макнаса за ногу и закричал, что им нужно вернуться к выходу, и посмотреть, зашла ли заведующая обратно в топ. "Я замёрз", шмыгнул носом близнец. "Уходим, а?" Коля первым вылез из-под крыльца и убедился, чтобы никто не увидел их в окно. Он осторожно поднялся по ступенькам и пару раз постучал в дверь. Изнутри второй близнец пододвинул скамейку и забрался на неё, чтобы дотянуться до замка. Тут ему пришлось немного повозиться. Расправившись с защелкой, он убрал скамейку на прежнее место. Один удар по двери дал Калия понять, что можно заходить. Тем временем Элла барахталась в тесном снежном туннеле, пытаясь выбраться наружу. Она вспотела от натуги и расстроилась, что ее не подождали. Когда Элла наконец вылезла, другие были уже в помещении, и она забыла закрыть за собой защелку. За оградой садика по пешеходной дорожке зашаркали ноги в больших кожаных сапогах. Они немного потолкались на месте, потому что мужчина, обладатель сапог, какое-то время стоял и слушал голоса детей под домом. Он улыбался своим мыслям мечтательной улыбкой, на удивление красивой на его уродливом лице.